Глава двадцать шестая. Буйство. Бедственная причина жажды. Внутри этой громадной лужи корабль Море Зелени Айонерия держал курс на ее дно и погружался все глубже и глубже. Внутри она была гораздо просторнее, чем на поверхности, настолько, что могла проглотить огромный корабль Море Зелени, и в нем еще оставалось много свободного пространства. Чем глубже я погружался, тем более мутной становилась вода. И тем сильнее бушевало окружавшее меня поле магической силы. Я увел взгляд магический глаз из корабля море зелени и заглянув в бездну воды, услышал эхо и жуткие колоссов. Хочу, мало, еще, жажду, жажду, жажду. Ха, вода, которая растворяет и смешивает страстные желания, значит. Жажда со всего среброводного священного океана собиралась в веяющемся пучиной ивэзина и проливаясь в виде дождя погружалась в эту лужу. Хотя я всё ещё был недалеко от поверхности, голоса фантомных зверей раздавались в моей голове подобно проклятию. Те, кто не обладает сильной сопротивляемостью, наверняка сойдут с ума лишь от того, что зайдут сюда. Насколько же много жажды скопилось в глубинах этой лужи. Впрочем, моя текущая цель находилась вовсе не там. "Парингтон, исследовательская башня организации фантомных зверей же была в бязне по причине жажды, так?" отправил я Рикс, покинувшую вулканическую зону и направляющуюся ко мне Парингтону. Совершенно верно. Это сооружение сделано из раковинки громового моллюска дракона Джельтнура. Оно, наверняка, крупное, поэтому ты заметишь его с первого взгляда. Опустил взгляд вглубь, я заметил там огромную раковину, из которой торчали бесчисленное множество шипов. Наверное, оно. Это вертикально длинная раковина тянулась к дну на манер башни. Вход в нее всего один, и открывается он лишь тогда, когда громовой моллюск дракон Джельтнура вылезает из раковинки, чтобы поохотиться на кого-нибудь. то есть входом является устье раковины. Похоже, что они используют воплотившегося фантомного зверя в качестве исследовательской башни. Зовчетвис, мне неудобно. Деминик покидает башню лишь примерно раз в 100 лет, поэтому для него в этом нет никаких неудобств. А выходит громовой моллюск дракон Жельтнура нужен, чтобы никто не мешал ему заниматься исследованием фантомных зверей. Если там внутри есть всё, что ему необходимо, то в том, что вход открывается так редко, действительно нет никакой проблемы. Ведь в случае необходимости он может просто заготовить ему корм, и вход откроется. Нам придется ловко выманить Джельтнура и, воспользовавшись этим, проникнуть в исследовательскую башню. А поскольку нам нельзя попадаться на глаза, лобовое столкновение будет не самой лучшей идеей. Что ты? Похоже, что корабль Узорпатора двух законов движется к одной бедной пучины жажды. И организация фантомных зверей наверняка примет бой. А если настроить бойню, то мы воспользуемся этим и проберемся внутрь. Так что поторопитесь. А не то упустить этот шанс. Мы скоро будем на месте. Алекс прервался. Я направил магическую силу в землю моря зелени, по которой топнул, и деревья Айонерии приняли форму магических кругов. Это были бойницы данного корабля. Догда азбидара. Из магических кругов огромных деревьев появились синие звёзды. Оставляя за собой световой след, они проникли под воду и поразили исследовательскую башню организации фантомных зверей. Однако, несмотря на разразившуюся мощную вибрацию, исследовательская башня Раковинка осталась невредимой. Зажёгшись ни на мгновение пламя тут же погасло. Должен признать, она весьма крепкая. Боеницы Аинери стали снова открываться одна за другой и плотно стрелять догдасбидарами. В сопровождении оглушительного грохота исследовательская башня сильно سترгнулась, насколько бы прочна она ни была, если сосредоточить обстрел магии в одной из её точек, то рано или поздно мне удастся пробить не дыру. Целился я в устье раковины. Если она может открываться и закрываться, то логично предположить, что эта часть ныне более грубая. Я продолжал без конца стрелять синими звездами в эту точку. Вновь и вновь звезды взрывались, и на раковине появились трещины. В миг, когда в устье раковины образовалась щель, под водорызнялся раздирающий ужерев. Устье раковины широко открылось, и оттуда резво выплыл очень длинный дракон с чешуей. Похоже на раковину. Громовый моллюск-дракон Жельднура открыл пасть и изверг оттуда мощный электрический разряд. Бушующее электрическое дыхание попало прямо в корабль море зелени Айнурия. Только вот, как и их раковину, барьер этого корабля тоже было не так-то просто сломать. Ответь нам, Озорпатор двух законов! Раздался чей-то ликс внутри корабля море зелени. Из ослепительской башни раковины один за другим в воду воскакивали солдаты организации фантомных зверей. Каждый из них был одет в белую раковинную мантию, идентичную чешуе громового моллюска дракона. Мы отряд безумных зверей из организации Фантомных зверей Визайна, подчиняющийся лично Голове Доминику. Выслушай наши предупреждения. Немедленно покинь Визайна. В случае, если ты быстро не заставишь свой корабль всплыть на поверхность, тебя поглотит безумная жажда. Отряд безумных зверей. По словам Бальзаронда, вероятность того, что они были как-то связаны с уничтожением Фулфурала весьма высока. Они не могли проегнорировать врага, пришедшего в самое сердце Визейны, бедственную по черножажды, даже если этот враг один из неприкосновенных Вотс. Должно быть, они бросили на меня все свои силы. Отец отправил Элик своему отцу, который держал в своих обетах мою маму, и одновременно толкнулся от земли. Я пойду по бушу. Давай. Я позабочусь об Азабели. Я прыгнул с корабля моря зелени и забрался на самое высокое дерево. На мне уже были надеты маска Авас и пальто для исполнения роли узурпатора двух законов. Внутренняя часть корабля была скрыта барьером из веток с листьями, и видеть что в ней было нельзя. Хотя их магические глаза наверняка будет не оторвать от меня. Словно подтверждая мою догадку, стоило мне только показаться, как взгляды отряда безумных зверей тут же оказались прикованы ко мне. Позади них находился громовой молюск-дракон, по чешуе которого бегали вспыры по молнии. Я мог бы пробраться туда как можно более тихим способом, но сейчас я спешу. Будет гораздо быстрее стянуть на себя как можно больше их сил и разгромить их всех разом. Заодно я смогу выполнить данное ранкуслу обещание. Азарпатор двух законов не отвечает. С того момента этот член неприкосновенных вод признаётся врагом, и мы устраним его всеми силами отряда безумных зверей. Несколько десятков фантомных демонов высвободили всю свою магическую силу, приготовившись к бою. Однако они были слабее, чем я думал. С таким уровнем силы они даже... Это безнадежная пущина жажды. И по кода здесь находится громовой малюс-дракон Джельт Нора Ра Ра Ра. Что это с ними? С ними что-то не так. И глаза наполнились кровью, мускулы вздулись, а выражение лиц резко переменилось и стали как у одержимых. К тому же их магическая сила возросла на несколько порядков. Обьё, я обьё тебя! А, а, умри, сдохни ты уже наконец! Ха-ха-ха! Поливать я хотел из неприкосновенных вот ты или нет, но хватило же тебе наглости заявиться сюда чужак! Если я уничтожу одного из неприкосновенных вот, то сам стану одним из них. Он моя добыча, так что не лезь. Тупаете? Это наша территория. Бедственная причина жажды есть настоящее водное бедствие для всех живых существ, кроме фантомных демонов и зверей. Даже их характер изменился до неузнаваемости, причем у всех сразу. Похоже, рациональности исчезло, и их поглотили страстные желания. Видимо, поэтому их и называют отрядом безумных зверей. Ха-ха-ха-ха! Фантомные демоны бросились на меня. Всего их было пятнадцать. Ха-ха-ха! тех бросившихся фантомных демонов раздробило ровно пополам. Что за? Их магические глаза не смогли увидеть меч двух законов, а я, чтобы скрыть свою настоящую личность, сделал его невидимым при помощи Квирала. Впрочем, даже если бы я не сделал его невидимым, сомневаюсь, что они смогли бы заметить, как я обнажаю меч внутри пальто. Ха, похоже, у вас осталась достаточно здравого смысла, чтобы остановиться, увидев смерть своих товарищей. Остальные фантомные демоны продолжили держаться от меня на расстоянии, опасаясь незримого меча двух законов. Ха-ха-ха-ха! А он могуч! Занятная добыча! Что может быть лучше? Громовые моллюск-драконы сдал рев и испустил из своего тела электрический разряд. Молнии обвились вокруг демонических мечей фантомных демонов и трещина электризовала их. Габиозно! Бесчисленные бедственные молнии, выпущенные из их демонических мечей. Обрушились на меня. Я уклонился от них, отскочив далеко назад, и нарисовал направленный на них магический круг. Док-док с бедора. Я выстрелил синей звездой в скопление отрядов антомных зверей, и если попаду хоть по одному, пламя распространится с равной силой. Однако они остались невредимы. Находящийся позади них громовой моллюск-дракон создавал странное поле магической силы. Хочешь узнать, в чем прикол? Внутри водного пространства громового моллюска-дракона. Магия мол не усиливается, а вся остальная ослабляется. Восторженно сказал один из отряда безумных зверей, словно удовлетворив свою жажду к раскрытию тайн. Вот так! Бросившись в рассыпную и окружив меня, отряд безумных зверей выставил вперед демонические мечи. Ха! Габиазна! Гори, гори! Обратись в угольки! Ха-ха-ха! На меня обрушилось столько бёрзных мол, ни что от них было невозможно уклониться. Я не спеша нарисовал магический круг правой рукой. Район. Я поймал все бесцветные молнии правой рукой, окрасившиеся в сумричные цвета жалых, а затем отбросил усиленную ГБЗо обратно в них. Вау-вау! О, над Бразилиях. Ну даёт. Ха, Ха! Они запросто отбили усиленные бедственные молнии. Бесполезно! Враковинкавечи, що як грамового молюска дракона не проводить електричество. Врубайся, что это значит, а? Вновь обнажил свою жажду к раскрытию тайн один из фантомных демонов. Ты не сможешь победить нас, не приблизившись к нам, мистер Озерпатер двух законов. Похоже, что броня каждого из них была сделана из чешуи громового мордуска дракона, а мы находимся в водном пространстве, где ослабляется все, кроме молний, поэтому предпринять контрмеры против магии этого элемента будет наиболее наивным вариантом. Занятно, я как раз хотел кое-что опробовать. Я бросился прямо вперед и сбил фантомного демона голыми руками. Ах, <связывая> ха-ха! Думаешь, мы дадем тебя сбежать? Бах! Я отбросил погнавшегося за мной фантомного демона пинком. Думаете, я убегаю? Я вырвался из окружения, чтобы все они оказались в радиусе поражения. Я выпустил из пальцев пурпурные молнии и нарисовал сферический магический круг. Это была магия разрушения, которой владел мой отец Селис Волдигот. Скорее всего, эта формула, при использовании которой я сжимаю сферический магический круг в ладони, будет отлично сочетаться с этим. Райан, я жал сферический магический круг из пурпурных молний правой рукой, окрасившийся в цвет сумерек. Пурпурные молнии увеличились в размерах и ярко нарослились по окруже. Усиливая районом пурпурные молнии, которые вот-вот нарахили разбушеваться и разрастись в ладони, я силой подавлял и концентрировал их. Затем я поднял руку к небу, и выпущенные из неё пурпурные молнии нарисовали 10 магических кругов. Из них тоже изверглись пурпурные молнии, что соединили магические круги между собой, образовав один большой. Это была глубоководная пурпурная молния разрушения, в которую я встроил формулу района и других глубоководных заклинаний. Равяс гел какаверест.